Глава сорок первая. Сегодня был просто сумасшедший день. У одного военного развился психоз, после того, как у него на глазах два месяца назад разорвало на учениях двоих лучших друзей. Да, такое бывает в мирное время. Слишком уж опасна эта профессия. И парень потерялся окончательно, когда вчера ему позвонили с номера погибшего друга, чья сестра хотела забрать какие-то вещи. И вот уже почти 20 часов находится в стадии жутчайшего обострения. Печальная картина. Потом у нас было совещание, снова изменения в ведении документации. И хоть введены они локальным актом от сегодняшнего числа, но переделать все истории нужно за весь последний месяц. Идиотизм, да и только. А час назад... когда уже основной рабочий день окончился, а остались только дежурные, заведующий отделением привел ко мне пациента. Сказал, что по просьбе ночмеда. У него вроде как тянет шею и отдает под правую лопатку болью, а я как невролог должна его осмотреть и назначить лечение. Мужчина представляется Владом и снимает куртку. Жуткий тип какой-то. Но раз по просьбе ночмеда, так деваться некуда. В конце концов, я врач, и каким бы ни был человек, что за эмоции не вызывал во мне, я обязана оказывать ему помощь. Как давно вас беспокоят неприятные ощущения? Дней десять. Сами принимали какое-то лечение? В смысле? Ну, использовали обезболивающие или противовоспалительные гели и мази, может, принимали таблетки. Мужчина пожимает плечами. Жест слишком уж непринужденный, как для того, у кого предположительно ущемлен нерв. Но, возможно, он и вправду принял обезболивающее. «Расстегните воротника и сядьте на стул ровно». Создается впечатление, что мужчина выполняет все это нехотя. Может, жонушка заботливая заставила доктору показаться. Некоторые бравые парни считают, что к врачу следует обращаться едва ли уже не при смерти. Я закатываю рукава и тру ладони друг от друга, разогревая их, едва только собираюсь приступить к осмотру, как в ординаторскую заглядывает дежурная санитарка. Яна Николаевна, вас к телефону! Родственники больного из третьей палаты из терапии. Говорят, это срочно. Сейчас приду. Извините, обращаюсь к мужчине. Я на пару минут выйду, а потом вернусь, и мы продолжим. Тот кивает. а я спешно покидаю кабинет. Что же такого могло случиться? В третьей палате лежит парень, что восстанавливается после операции на желчном пузыре. Что могло случиться, что в пятницу под вечер срочно звонят? Да не ему на сотовый, а требуют дежурного врача. Может, он пожаловался своим родным на плохой уход? Только еще подобных разборок мне не хватало. Дежурный врач Фомина Яна Николаевна. «Слушаю. Стараюсь говорить профессионально, но дружелюбно. «Привет, конфетка!» — Произносит презрительно смутно знакомый женский голос. «Это Ряполова. Помнишь такую?» «Помню. Что тебе нужно?» Удивляюсь, ощущая неприятный холодок, ползущий по спине. Отвечаю сдержанно, стараясь говорить негромко. «Слушай меня сюда внимательно, Яна. И лучше сделай вид, что говоришь по делу с обеспокоенными родственниками кого-то, кто, возможно, лежит у вас там в третьей палате. Я не понимаю. Становится совсем не по себе. Тот парень, что сейчас сидит в своем кабинете, пришел по твою душу. Он от Ермолаенко. Внутри все холодеет, ноги слабеют, и мне приходится опереться на стол дежурной медсестры, у которого я стою. Призраки прошлого веют холодом, заставляя поёжиться. «Ты сейчас делаешь вид, что пошла пописать, а сама бежишь на улицу, ловишь такси и быстрой ланью спешишь в Чёрный Дракон в том самом зале, где тебя продали Лексу на аукционе. Сейчас проходит подпольный бой, где твой возлюбленный бьётся, но он загнан в ловушку, потому что думает, что ты под прицелом, а такого как он...» «Нельзя загонять в угол, потому что быть беде». Пока она говорит, в моей голове происходит лихорадочная сумбурная работа. «Почему?» — звонит Ирина. «Она не должна быть на моей стороне. Подпольные бои Алексей бы не стал. Хотя...» «Почему я так думаю?» «Шевцов это Шевцов». Да и синяки на его теле только подтверждают слова его бывшей. «Ты меня слышишь, Фомина?» Рявкая Ирина. «Мне хочется спросить, почему я должна ей верить, но если все это правда, и тот мужчина действительно от Ермолаенко, то нельзя высказывать такое вслух, потому что ординаторская совсем рядом». «Пока ты сомневаешься, Шевцов может начать косячить. Быстрее, я буду ждать тебя у входа через 15 минут. Поторопись, Яна!» Ряполова отключается, а я до хруста в костяшках сжимаю трубку стационарного телефона. Почти не думаю. Ведь если верить Ире, то счет идет на минуты. Если верить. Черт, Я могу второй раз попасть в одну и ту же ловушку, но... Срываюсь и на одних только пальцах бегу в сторону лифта, цепляю санитарку. Михална, мне нужно на пятый этаж. Того, что в ординаторской, надо придержать. Ты же знаешь, какие у меня пациенты. Но если станет буянить, то не вмешивайся, вызывай санитаров. Поняла? Ага. Женщина застывает в гордости, что ей поручили такое ответственное задание, а меня колет совесть, что я, возможно, подвергаю ее опасности. Но тут подобному привыкли, так что парни-санитары справятся, если что. Забегаю в лифт и жму кнопку с цифрой 3. Я же в шлепанцах надо взять улиски обувь. Хочу вызвать такси, но понимаю, что телефон остался в ординаторской. Лиза, врываясь в ординаторскую на третьем этаже. Слава богу, Копылова тут одна. Пожалуйста, дай мне свою обувь и вызови такси. Фомина, что случилось? Подруга смотрит удивленно и настороженно. Ты белая, как стена. Лиза, не сейчас, мне надо уехать. По-тихому, там... «У меня в ординаторской сидит здоровила, а Леша в опасности. Мне просто надо!» «Так, стоп! Куда тебе надо?» «В чёрный дракон!» Лизка вытаскивает из шкафа кроссовки и куртку, кидает мне, а потом и сама начинает одеваться. «У меня есть запасные!» — поясняет, доставая туфли. «Ты не должна идти со мной!» Пальцы путаются в шнурках, волосы падают на глаза, не давая разглядеть. Меня бьет крупная дрожь, за которой не сразу получается попасть в рукав. «Такси?» — негромко говорит Копылова в сотовый. «Как можно быстрее! Военный госпиталь! Платим двойную за срочность! Скажи, чтобы к северным воротам! У меня окна на главные выходят!» «К северным воротам!» — добавляет Лиза и быстро кладет телефон в сумку, хватает меня за руку, и мы как можно тише уносимся к лифту. Господи, нас обеих выгонят, а возможно, мы попадем в еще большую беду, если Ирка солгала. На улице ледяной ветер ударяет в лицо, забирается подворот тонкой куртки, которую Копылова бросила в шкафу еще в начале октября, решив не забирать домой. Она настаивала, чтобы я надела ее пальто, но я отказалась на отрез. Она идет со мной в неизвестность. Я просто не имею морального права рисковать еще и ее здоровьем. Просто чудо, что машина уже у ворот, когда мы выскальзываем за калитку, упросив охранника открыть нам через свою будку, чтобы не сигналить основой. По пути я сбивчиво рассказываю Лизе о звонке Ряполовой, о своих подозрениях, о следах боёв на теле Алексея. Мой голос дрожит, руки ходят ходуном, а в груди настоящий ураган. Непрошенные слезы готовы вот-вот прорваться плотиной, но страх иссушил не только мои нёбы и язык. Но и глаза. Мне кажется, что машина едет слишком медленно, так долго стоит на светофорах. В моей голове вспышками всплывают страшные картинки. Вот Алексей лежит на ринге весь в крови, а вот он, не контролируя себя, убивает противника. Я зажмуриваюсь, стараясь прогнать страшные образы. Если бы не ладонь Лизы, крепко сжавшая мою, я бы, наверное, выскочила из машины в надежде быстрее добежать на своих двоих. мне просто безумно страшно, до тошноты. Такси тормозит у клуба, я быстро кидаю водителю купюры и выскакиваю наружу. на кроссовки немного велики мне, но я не обращаю внимания на неудобства. Замечаю тонкую фигурку в шубе сбоку здания. Я помню, что там находится та самая дверь. Лиска бежит за мной. «Где он?» спрашиваю, запыхавшись. «Мне уже все равно, если это обман». Однажды я уже попалась на эту удочку, и это не останавливает. Если есть хоть какая-то доля правды в словах Ирины, я должна рискнуть. «На ринге», — мрачно говорит бывшая одноклассница, всматриваясь в мое лицо. «Ты долго?» Разворачивается и исчезает за дверью. «Мы следуем за ней». Ряполова сообщает что-то охраннику на входе, который удостаивает нас недоверчивого взгляда, но пропускает. Я слышу шум. Люди что-то выкрикивают, громко спорят, подбадривают кого-то. Уже знакомый мне слабо освещенный коридор. Мы торопимся вслед за нашей провожатой, которая вдруг резко останавливается. Я почти налетаю на нее. «Это не для тебя!» — шипит Сузи в свои раскосые глаза. «Для него! Поняла меня?» Спешно киваю. «Пусть так. Мне не до ревности». Но внезапно в коридоре появляется мой тренер Андрей. Он загораживает проход, расставив руки. Мне хочется оттолкнуть его и бежать туда, но Андрей не позволяет. «Яна, нельзя! Не сейчас!» «Пусти, Андрей!» «Мы донесем до него, что ты в безопасности, но видеть тебя Лекс сейчас не должен». «Почему?» «Потому что ты его слабое место, а сейчас ему нельзя проявить слабость». «Пожалуйста, Андрей!» Я готова умолять на коленях, только бы пройти туда и увидеть, что Алексей жив. Парень колеблется несколько мгновений, а потом стаскивает с себя толстовку. На, надень. И капюшон. Еще раз повторю, Шевцов тебя узнать не должен. Пока я вожусь с толстовкой, Андрей говорит что-то тихо-копыловой, и та поспешно уходит за Ириной. А я вцепляюсь в плечо своего тренера, который идет со мной в зал. Откуда доносятся крики?